Смешавшись с толпой, он садился в лодку и у разных людей вынимал платки и деньги под дружеским присмотром перевозчика Губана, которому платило содействие дань. Уже тогда существовала воровская специализация. В 1742 году по доносу Каина был взят ремесленный ученик Алексей Елахов, который даже обиделся, когда его назвали карманным вором. Он клялся, что сам не вынимал а только стеснял народ, чтоб товарищем его вынимывать было способно, а что товарищи его вынут, да то, то он, Алексей, брал с них пай. Приемы известны каждому читателю. В автобусной давке смотри не за тем, кто тебе на ноги наступает и грубо теснит, а кто возле тебя трется и почти нежно прижимается. Воровская кооперация, солидарность и поддержка играли большую роль в преступной жизни Каина и его товарища. Как-то раз Каина сдала пойманная полиции и скупчица краденого, он попал в тюрьму и, да ли столь удачливому вору, стало грозить своими просторами Сибирь. Спас его верный друг и учитель Камчатка. «Прислал ко мне, — вспоминает Каин, — товарищ мой, Камчатка-старуху, которая пришед в тюрьму. Ко мне, — говорила, — у Ивана в лавке, два гроша лапти» то есть нет ли возможности уйти из-под караула. А я сказал ей, чай, прими чай, куда чайки летят. То есть я, так как и товарищ, время к побегу хочу избрать. Накануне товарищ Каин уж бежал. Бежать же после побега товарища Каину было очень трудно, охрана удвоила к нему внимание. Тогда Каин устроил побег с купщицей краденого, которая показала на него. За отсутствием изведчика Каин стал только подозреваемым. Его вскоре выпустили на свободу под расписку. Наступила весна, а с нею традиционные летние гастроли воров по российским городам и ярмаркам. Банда, как правило, нигде не задерживалась, поскольку поемы, так назывались операции по очищению лавок и карманов ярмарочной толчье, было неразумно часто делать на одном и том же месте. Из поемов складывалось увлекательное путешествие. В Кашине один поем, в Устюжине один поем. В Гороховце один поем, во владимир один поем, на Макарьевской ярмарке пять поемов. Число последних не случайно. На протяжении столетий огромные Нижегородской и Макарьевской ярмарки, на которые съезжались тысячи людей, становились на несколько месяцев центром притяжения купцов, торговцев, крестьян и воров. Здесь ворам было раздолье. В хаосе балаганов, палаток, среди тысячной толпы зевак и торгующих было легко укрыться. Но Ваньке не повезло. Его поймали в колокольном ряду, пытался украсть серебро в ломе, и жестоко избили. Он снова кричал слово и дело, и был отведен в местную полицейскую канцелярию, где его заковали и посадили в подвал. Ваньку ждала отправка в московскую контору тайной канцелярии, неизбежные пытки и так далее. Но тут перед очередным престольным праздником в тюрьме появился добрый самаритянин с милостыней. В те времена узники кормились исключительно милостыней. Каждому колоднику он подарил по калачу, о чем-то понравившемуся ему Ваньке аж два. При этом тихо сказал «Триок калач ела, стромык сверлюк страктирила». Самаритянином был Камчатка, а сказал на воровском языке следующее «Тут в калаче ключ для отпирания цепи». А далее все произошло так, как бывает в приключенческом фильме. Погодя малое время, послал я Драгуна купить товару из безумного ряду, то есть вина в кабаке. Как он и купил, и я выпил для смелости красовулю пошел в нужник, в котором поднял доску, отомкнул цепной замок и с того захода ушел. Хотя погоня за мной и была, токма заслучившим с тогда кулачным боем от той погони я спасся. Прибежал в татарский табун, где усмотрел татарского мурзу, который в то время в своей кибитке крепко спал, а в головах у него подголовок, обитый жестью сундучок с деньгами, стоял. Я привязал того татарина ногу к стоящей при его кибитке на аркане лошади, ударил ту лошадь колом, который он его татарина потащил во всю прыть, а я, схватя тот подголовок, который был полный монет, сказал, «Неужели татарских денег на Руси брать не будут?» Пришел к товарищам своим, говорил, На одной неделе четверга четыре, а деревенский месяц недели десять. То есть везде погоня, нужно сматывать удочки. Не успели приятели собраться в путь дорогу, как наехали солдаты, и начала соблава.